со странным спокойствием. В уме королевы казалось зрело важное решение, что еще увеличивало беспокойство Мазарини. Он хорошо знал гордую монархиню и опасался роковых последствий решения, которое могла принять Анна Австрийская. Каадьютер пользовался теперь в парламенте большим влиянием, чем король, королева и кардинал вместе взятые. По его совету был издан парламентский дикт, приглашавший народ сложить оружие и разобрать баррикады.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 В самом приезде не было ничего необыкновенного, а между тем он наделал много шуму. Произошло это вследствие болтливости герцогини де Лангвиль, узнавшей, как передавали кое-что от самого принца Канде, которого все обвиняли в более чем братской привязанности к своей сестре, герцогине. Таким образом раскрылось, что королева строит какие-то козни. В самый вечер прибытия принца наиболее осведомленные граждане, эшевены и старшины кварталов, Уже ходили по своим знакомым, говоря всем, почему бы нам не взять короля и не поместить его в городской ратуше. Напрасно мы представляем его воспитание нашим врагам, дающим ему дурные советы. Если бы он, например, воспитывался под руководством господина Каадьютора, то усвоил бы себе национальные принципы и любил бы народ. Всю ночь в городе чувствовалось глухое оживление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 — Вы великий политик, моя королева, — сказал Мазари, — никакое же вы нашли средства Он спрятал свое письмо, сунув его под другие бумаги. — Они хотят отобрать у меня короля, вы знаете это? — сказала королева. — Увы, да, меня повесить. Они не получат короля. — Значит, и меня не повесят, Беноне, отлично. — Слушайте, я хочу уехать с вами и увезти с собой короля. Но я хочу, чтобы это событие, которое сразу изменит наше положение, произошло так, что по нем знали только трое.